Часть шестая. Дополнительные техники. Глава двадцать пятая. Техники работы с тревогой. Техника принятия тревоги. Принимайте свою тревогу и разрешайте себе тревожиться, ведь борьба с тревогой, сопротивление ей, попытка ее подавить, избавиться, спрятаться и отвлечься от нее. Только взращивают тревогу, словно тушение костра бензином. Борьба с тревогой подобна заталкиванию резинового мячика под воду или сжиманию пружины, что рождает излишнее напряжение. Пытаясь избавиться от тревоги, вы каждый раз все сильнее погружаете себя в болото изыбучие пески тревоги. Сопротивляясь ей, вы провоцируете ее на ответную реакцию, будто бы на зло себя поедая апельсины при наличии у вас аллергии на цитрусовые. Борьба с тревогой подобна тому, как если бы вы спрашивали спящего: «Ты спишь?». Однако, если вы решите тревогу подпитки в виде сопротивления, она постепенно утихнет. Принять тревогу значит признать ее наличие, позволить быть любым симптомом, какими бы дискомфортными они ни были, и искренне верить в возможность преодоления избыточной тревоги. По сути, у вас нет выбора принимать или не принимать тревогу. Она у вас пока что есть. Но принятие не означает, что вы должны полюбить тревогу, смириться с ней или что вы должны сдаться и не пытаться постепенно снижать ее избыточный уровень. Позвольте тревоге снижаться естественным образом. Дайте ей время прогорать, словно дровам в печке, не пытаясь контролировать и ускорять процесс горения. Просто разрешите себе тревожиться и воспринимайте тревогу как рядовое событие, которое никак не влияет на выполнение запланированных вами приятных или полезных дел. Просто скользите по своей тревоге, словно коньками и по льду. Техника наблюдения за тревогой. При каждом появлении тревоги безоценочно и беспристрастно наблюдайте за ней, педантично и сухо описывая про себя все, что вы сейчас чувствуете: какие симптомы вы испытываете, насколько сильно они выражены, где они располагаются и как они меняются. Сыграйте роль равнодушного статиста, который всего лишь описывает в своем скучном протоколе возникающие ощущения, но не контролирует, не оценивает их и не предсказывает, к чему они могут привести. Ваша задача наблюдать и описывать все, что вы замечаете, и не пытаться ничего изменить. Отстраненны и безучастно наблюдайте за периодическим усилением и ослаблением своих ощущений и эмоций, словно вы стоите в стороне. И безинициативно рассматриваете их издалека. Не пытайтесь задавать вопросы, начинающиеся со слов когда, почему, зачем, за что и сколько. Лучше спросите себя что, где и как. Что вы чувствуете? Где располагаются эти ощущения? Как сильно они выражаются? Наблюдая за тревогой, вы можете на время стать ученым, который что-то разглядывает в свой микроскоп. Вы можете педантично описывать размер, цвет, форму и иные характеристики своей тревоги и каждые три минуты отмечать интенсивность тревоги в процентах, что позволит вам понять, что она постепенно снижается, если не подпитывать ее бегством, борьбой, контролем и сопротивлением. Техника безразличия. Перестаньте что-либо делать для того, чтобы поскорее избавиться от тревоги. старайтесь равнодушно относиться к ней. Есть ли тревога, нет ли тревоги, все равно. Проявляйте максимальное безразличие и даже легкую надменность по отношению к своей тревоге. Слегка приподняв бровь, вы можете сказать ей, «Ты еще здесь? Так и быть, оставайся. Ты не помешаешь мне продолжать жить и выполнять интересные дела». Вы также можете представлять, что ваша тревога это избалованный и непослушный ребенок. Каждый раз, когда вы пытаетесь от него отвлечься или утихомирить его, вы даёте ему вкусную, но незаслуженную конфету, которую он от вас и ждет. Но при таком подходе ваш ребенок тревога не только никуда не уйдет, но более того станет только толще и наглее. Не будут полезными и попытки нравоучений. Когда ты уже уйдешь, сколько можно меня доставать? Быстро прекрати! Помните, что чем больше вы ведетесь на его провокации, тем чаще он капризничает. Поэтому позвольте своему ребенку делать то, что он хочет, но лишите его конфет, и тогда со временем он поймет, что сладости он не получит, как бы не старался вывести вас из себя. Вы также можете воспринимать тревогу как неуклюжего пьяного гостя, с которым следует быть вежливым и которого стоит переждать. Позвольте этому гостю находиться в квартире вашего организма. Пусть он хозяйничает и делает все, что захочет, ведь попытки объяснить пьяному человеку, что он неправ, редко являются действенными. Относитесь к тревоге как к ничего не значащему фоновому шуму за окном. Воспринимайте ее как неисправную сигнализацию автомобиля или помехи на радио. Если вы не будете обращать внимание на эти звуки, они утихнут. Техника дружбы с тревогой. Дружите со своей тревогой. Дайте ей смешное прозвище, например, тревожечка. И чаще приглашайте ее в гости в любое удобное для нее время и в самое неудобное время для вас. При появлении тревожечки любезно пригласите ее за стол и попейте с ней чая, как со старой подругой, жалующейся на нелегкую женскую долю. Дайте ей возможность выговориться и учасьлово выслушайте ее. Помните, что какой бы ужасная ни казалась тревога, она временный гость, который все равно уйдет, даже если вам порой будет казаться, что дела никогда не пойдут на поправку. Поменяйте негативное отношение к своей тревоге на дружеское и принимайте тревогу со всеми ее выходками так же, как вы принимаете особенности поведения друзей, но при этом не отказывайтесь от них из-за некоторых странностей. Техника продолжения дел. Тревога – это попытка ваших мыслей предугадать то, чего скорее всего не случится, поэтому тревога, как правило, наиболее сильна перед событием и существенно снижается в момент самого события. Вы можете испытывать даже сильную тревогу, но при этом продолжать делать то, что запланировали. Будучи иллюзией, тревога не в силах разрушить ваши планы, а концентрация на интересных делах поможет вам не обращать на нее особого внимания. Итак, при появлении тревоги вы можете отметить ее возникновение, вежливо поприветствовать ее и пригласить ее к совместному выполнению дел, которыми вы занимались или которые хотели начать делать. Продолжайте выполнять дела полностью, сосредотачиваясь на процессе и концентрируясь на том, что вы видите и слышите, а также на своих ощущениях. Позвольте мозгу естественным образом обратиться к более нейтральным мыслям и образам. Выполнение обычных занятий во время тревоги будет в хорошем смысле отвлекать вас от зацыкленности на своем состоянии и от тревожных мыслей и чувств. Не медлите жить, надеясь, что желание придет позже. Живите обычной и интересной жизнью уже сейчас, несмотря на дискомфорт, каким бы невозможным это вам сейчас ни казалось. Вы можете задаться целью ежедневно выполнять дискомфортные для вас действия, которые в то же время будут полезными. Это позволит вам понять, что вещи, которые кажутся вам максимально дискомфортными, на самом деле создают дискомфорт в четыре раза меньше по интенсивности и в восемь раз меньше по длительности, чем вам кажется изначально. Гораздо лучше выполнять дискомфортные, но полезные действия, чем беспокоиться о том, что вы никогда их не сделаете. Техника исчезновения. Избыточное беспокойство словно помещает вас в центр мира и заставляет верить в то, что ваша проблема уникальна, что вы способны влиять на все события и что в ваших силах контролировать любые будущие результаты. В моменты захлестывающего беспокойства попробуйте хотя бы на одну минуту представить, будто вы исчезли из реальности, испарились и улетучились из текущего водоворота событий и превратились в невидимку, о существовании которого никто даже не подозревает. Теперь все события, вызывающие в вас переживания, существуют сами по себе и больше не нуждаются в вашем активном участии, поскольку будучи невидимкой, вы ничего не можете сделать. Вы лишь наблюдаете за происходящим, словно за сюжетом фильма на экране. Займите позицию безучастного и беспристрастного наблюдателя и просто описывайте происходящие события без попыток их контролировать. Оставьте попытки вмешиваться в естественный ход событий. И контролировать уже срежиссированный до вас и за вас фильм. А сейчас ответьте на вопрос: будете ли вы теперь так сильно беспокоиться? Во время беспокойства вы также можете представлять, что безучастно смотрите на происходящие события и на себя взаимодействующего с другими людьми с балкона на последнем этаже высотного здания. Вы находитесь не в гуще событий, а возвышаетесь над ситуацией и отстраненно наблюдаете за тем, что происходит. Так вы сможете практиковать умение отстраняться от происходящих событий и принимать реальность такой, какой она есть, без вынесения оценок и навешивания ярлыков. Ваша задача учиться отпускать ситуацию, а не пытаться ее управлять. В моменты беспокойства также полезно воображать себя безликой песчинкой на бесконечном пляже, на которую никто не обращает внимания, поскольку вы ничем не отличаетесь от миллиардов точно таких же безликих песчинок. Ваша задача затеряться среди остальных песчинок этого бескрайнего пляжа. Станете ли вы тогда думать, что ваши проблемы отличаются от проблем, с которыми сталкиваются миллиарды людей? Техника замедления. Каждый раз, когда во время беспокойства вас переполняют и захлестывают мысли о том, что вы должны срочно и как можно скорее что-то сделать, начните намеренно замедляться на зло таким нетерпеливым внутренним позывом. Замедляйтесь во время приготовления еды, приема пищи, сборов на работу, физических упражнений, общения с коллегами и иных процессов. Выполняйте любые действия более осознанно, фокусируясь на самом процессе. Как вы двигаетесь? Что вы слышите, видите или чувствуете? Говорите и действуйте медленнее. Помните о вопросе, который вы можете задавать себе в моменты усиления такого суетливого беспокойства: что полезного я могу сделать прямо сейчас? Кроме этого, для того чтобы постепенно отказываться от вредной привычки постоянно суетиться, вы можете периодически планировать эпизоды осознанной потери времени. Так, например, завтра вы можете пойти в гипермаркет, встать в самую длинную очередь и, отстояв ее до конца, уйти в самый ответственный момент. Так ничего и не купив. Техника продуктивное беспокойство. Вместо того, чтобы верить своим катастрофическим фантазиям о будущем и впадать в суету или панический ужас при появлении тревоги, спрашивайте себя волнуюсь ли я о маловероятных сценариях развития событий, переживаю ли я о вещах, которые невозможно контролировать. Беспокоилась бы об этом большинство рациональных людей. Есть ли конкретная проблема, которую мне нужно решить? Если после этих вопросов вы пришли к выводу, что проблема актуальна и обоснована, то определите, можете ли вы решить ее прямо сейчас или в ближайшее время, и какие конкретные действия для этого вам стоит предпринять. После того, как вы определитесь с действиями, важно прямо сейчас или в ближайшее время перейти к совершению этих конкретных действий для решения реальной проблемы. Техника заезженная пластинка. При непосредственном возникновении любых беспокойных мыслей вы можете каждый раз повторять их про себя сто раз подряд, словно заезженная пластинка. Вы также можете повторять фразы наподобие следующих: Я ничего не могу знать наверняка. У меня нет абсолютно никаких гарантий в отношении будущего. В любой момент может случиться катастрофа и другое. Повторяйте беспокоящие вас мысли осознанно, не отвлекаясь на посторонние вещи, до тех пор, пока они вам не наскучат. Ваша тревога сначала может усилиться, но затем постепенно пойдет на спад. Если сотни повторений этих мыслей окажутся недостаточным для существенного снижения тревоги, повторяйте их до тех пор, пока тревога не ослабнет хотя бы наполовину от изначального уровня. Техника путешествия в будущее. В моменты яркого беспокойства вы можете думать, что ваши текущие проблемы и тревожное состояние не закончатся никогда. Однако так происходит только потому, что в эти беспокойные периоды вы забываете о том, насколько изменчивые и приходящие ваши мысли и эмоции. В следующий раз, когда вас ощутите беспокойство, подумайте о том, какие еще события могут случиться завтра, на следующей неделе, через месяц, через полгода, через год и через пять лет. Поразмышляйте над тем, какие будущие события помогут вам не думать о том, что происходит сегодня. Задумайтесь еще вот над чем. То, что раньше казалось вам чуть ли не концом света, сегодня не вызывает у вас ни малейшего беспокойства. Могут ли настоящие волнения и проблемы оказаться точно такими же? Будете ли вы так сильно беспокоиться о настоящих переживаниях через неделю, месяц, полгода, год, пять лет? Почему?